ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вот и завершилось наше увлекательное путешествие по жизни человека. Мы уверены, что вы почерпнули из него много нового и интересного, смогли по-другому взглянуть на свои прожитые годы, лучше понять, что сейчас переживают ваши близкие. Подводя итоги, важно отметить, что каждый этап антогенеза можно пройти успешно или не пройти вовсе. Представьте себе туриста, идущего по жизни с рюкзаком, в котором воспоминания, приобретение, опыт. Рюкзак с возрастом становится, естественно, тяжелее. В нем может лежать непройденный кризис, два кризиса, этап установления границ. Он так и не научился выдерживать границы, но вынужден продолжать свой жизненный путь с этой тяжестью в рюкзаке. И на каждом жизненном этапе он сталкивается с ситуациями, которые напоминают ему об этом. Так на каждой новой работе ему говорят... Ты специалист, в общем-то, неплохой, но с тобой совершенно невозможно общаться. Ты всех раздражаешь. И девушки не могут с тобой общаться, хотя ты веселый и симпатичный. А человек все несет этот груз с собой. Но это его выбор – оставить все как есть или попытаться уже во взрослом возрасте пройти этап установления границ и освоить, наконец, навык, который качественно изменит его жизнь. Этот рюкзак всегда за спиной. Самое интересное, что человек понимает, что именно он упустил или прошел не совсем успешно. А вот тех, кто выбрал лежание в ванночке, минуют все кризисы, потому что они застряли на этапе метаморфа, не развиваются, и им продолжает быть никак. Согласитесь, не самая радостная жизнь. Сейчас вы можете сознанием дела разобрать свой рюкзак, избавиться от лишней тяжести, а затем сложить все заново, используя знания, почерпнутые в нашей книге. Ну а дальнейшие этапы вы однозначно пройдете успешно, ведь вы к ним готовы, соломка подстелена. Мы же, в свою очередь, желаем вам чуткости к себе, критичного мышления и самоанализа, чтобы успешно пройти свой жизненный путь. Надеемся, наша книга поможет вам в этом. Не забывайте о ней. Переслушивайте отдельно главы, когда подойдете к следующему возрастному этапу. Кстати, а вы узнали, что же это за земля королевы мод, о которой мы говорили в четвертой главе? Вот вам и тест на любознательность. Удачи в путешествии по жизни!